Настя слушала ее и ждала. Она понимала, что пока материн рассказ не более чем предисловие, разбег на пути к главному, к тому, что она в действительности хочет рассказать, о дочь услышать, кто был ее отцом, каким он был, как у них все случилось и почему у них не задалась жизнь вместе. Вечерами, Продолжала ностальгировать мать. Мы тогда все вместе сидели у костра, пели песни, в основном неофициальные. Тех авторов, кого потом назвали бардами. А Куджаву, Городницкого, Высоцкого. Впрочем, этих фамилий мы тогда и не знали. Просто пели под гитару, как народные песни. Ирина Егоровна продекламировала. «Я все равно...» поду на той, на той единственной гражданской, И комиссары в пыльных шлемах Склонятся молча надо мной. Стихи читали Рождественского, Евтушенко, Вознесенского. «Свисаю с вагонной площадки, прощайте!» Молодыми все они тогда были, эти поэты. И мы. Молодыми. Глаза матери, обычно жесткие, стальные, повлажнели. Настя чуть ли не впервые видела ее такой, размягчевшей, потеплевшей. Ирина Егоровна вздохнула. Ну вот, был там в отряде среди мальчишек один, красивый. Стройный. Он много старше нас был, на четвертом курсе учился. Пел под гитару, как бог, свои собственные песни. Хотя об этом он никому не говорил, но мы это знали. И стихи читал, и был бригадиром у мальчишек на стройке. И все, что он не делал, как-то было очень изящно, ловко. И кирпичи класть, и в волейбол играть, и плавать. Все наши девчонки по нему вздыхали. — Звали его Эдиком. — Так вот, почему я Эдуардовна, — проговорила Настя. Мать метнула на нее строгий взор, и Настя пожалела, что опять влезла со своим замечанием. — Эдик, — продолжала Ирина Егоровна, — с самого начала стала оказывать мне знаки внимания. — Красиво, ненавязчиво то букетик полевых цветов протянет за ужином через раздачу, то споет специально для меня. Он это, конечно, в коллективе не афишировал, но я-то понимала по его взглядам. Поет он именно для меня. Потом он стал по ночам, когда я дежурила, приходить ко мне на кухню. Помогал, чистил картошку, хохмил, пел для нас, точнее, для меня». И я, и напарница моя Люська, третья курсница, хорошо понимали, что для меня... А еще одна Люська, Люсьеной, ее по-настоящему звали, общежитская была и надо мной, взяла что-то вроде шефства. Предупреждала меня. «Осторожней ты с ним мырка, с красавцем! А матросит и бросит!» Ну, так в итоге и получилось. Мать вздохнула. Настя не могла поверить своим ушам. У нее с матерью происходит задушевный разговор. Ей, Насте, потребовалось столько испытать, а матери смертельно заболеть для того, чтобы у них впервые в жизни произошел откровенный, неназидательный разговор, беседа на равных. Наконец... Продолжила Ирина Егоровна. Эдик пригласил меня. Ну, куда мы могли там пойти? Кругом лес и река. До деревни два километра, до ближайшего клуба, где крутили кино, десять. И вот однажды, в тот день, когда я отдыхала после его работы, мы просто пошли гулять. Куда глаза глядят? Бродили вдоль Енисея, смотрели на звезды, «Млечный путь на полнеба». Один раз даже спутник увидели и все гадали, советский он или американский. Решили, что, конечно, советский. А Эдик стихи мне читал, ах, мил. Словом, все у нас с ним было, как у тебя с твоим. Лицо матери перекосило гримаса отвращения Арсением чудным и добавила зло. «Романтика!» Потом мать сделала паузу и произнесла совсем иным тихим тоном. «Влюбилась я в него». Настя смотрела на пожелтевшее, искудавшее лицо матери и думала, «Почему?» Ну почему этот разговор не состоялся у нас раньше, когда я была девочкой, молодой, совсем юной? Неужели мать боялась, что я чего-то не пойму? Или пойму неправильно? Или она уронить себя в моих глазах боялась? Ну почему мы впервые в жизни начали с ней разговаривать только сейчас, когда, судя по всему, стало уже слишком поздно для того, чтобы нам понять друг друга, подружиться? Ну... А что было потом, ты сама легко можешь себя представить. Голос матери построжал. Объятия, поцелуйчики, а потом случилось все остальное. Я его, дура, любила. И совсем уж думала, что мать остановилась и горько махнула рукой. он Он был твоим первым. Тихо осторожно спросила настя ирина егоровна не осадила дочь как того в тайне опасалась настя она внимательно посмотрела ей в глаза и строго сказала нет не первым а начала пораженная настя она хотела выпалить а кто же им был но мать оборвала ее и об этом после а что — Что было потом? — спросила Настя с этим Эдиком. — Ну, с моим отцом, то есть. — Ну, что было? — вздохнула мать. — Мы построили этот несчастный коровник. Вернулись в Москву. Монетки в Енисей бросали, чтобы еще раз туда вернуться. И ведь искренне тогда хотели вернуться, несмотря на тяжелую работу и все тяготы, Мы были счастливы там, по-настоящему счастливы. Мы получили расчет в совхозе по 450 рублей на каждого. Поделили деньги поровну, как и договаривались. Огромные деньжища по тем временам. Вернулись мы в Москву на самолете. Тогда это показалось мне каким-то чудом. Пять часов полета, и вот мы уже в столице. А здесь многоэтажные дома, машины, витрины и даже неоновые вывески. Лицо матери опять стало мечтательным. Она вздохнула и продолжила. Мы как-то сумбурно, в попыхах, порастили с Эдиком на аэродроме. Меня встречала мать на отцовском автомобиле с персональным водителем. А уже на следующий день... Мы вместе с ней выехали на поезде на юг в санаторий. Она все ужасалась, какая я чернющая да худая, и срочно решила меня оздоравливать да откармливать. А Эдик поехал к себе домой в свой город. — А он был не москвич? — с живейшим интересом спросила Настя. Мать усмехнулась. Очевидно, в адрес Насти, которая своим романом с не москвичом, лимитчиком, Столь несчастливо повторила ее судьбу. Да, он был из Камышина. Губы Ирины Егоровны презрительно скривились, когда она произносила название города.